Наши советы тем, кто хочет переехать в Крым, Рим или другие дальние края. Скажем сразу, давать советы — дело неблагодарное, особенно когда вас об этом не просят. Но мы рискнем. Вдруг кому-нибудь допригодится. И постараемся сделать это не в форме назидания, а в форме размышления, жизненного опыта и выводов. Вам может показаться, что наши советы местами противоречат друг другу, но это не так. Они не противоречивы, они разносторонни. Итак, первый. Изменить свою жизнь можно в любое время в любом возрасте. Второй. Мы всегда жили по принципу «лучше сделать то, что очень хочется, и потом пожалеть об этом, чем не сделать и потом всю жизнь жалеть». Приходилось ли нам жалеть? Конечно. Жалеем ли мы сейчас, что поменяли квартиру в большом городе на дом в провинции? Нет. Не пожалели ни разу. Третий. Жизнь в своём доме на своей земле гораздо предпочтительнее для пенсионера, чем жизнь в городской квартире. Четвёртый. Жизнь в своём доме и на своей земле требует достаточного уровня физического здоровья. Особенно на первых порах – когда надо строить или перестраивать дом, разбивать сад, переделывать участок по своему вкусу. Не обязательно быть шварценеггером, но должно хватать сил, чтобы спилить дерево, выкопать яму, поднять ведро с водой. Пятый. Прежде чем принимать окончательное решение о переезде в новые края, стоит пожить там в разное время года. Особенности местной погоды могут удивить. Например, для нас в Крыму самым нелюбимым временем года оказалось лето, слишком жарко. А самое любимое время – это весна и осень. Зима здесь тоже очень неплоха, она короткая и мягкая. Шестой. Надо очень хорошо понимать свои финансовые возможности. Переезд и обустройство на новом месте однозначно потребуют больше денег, чем вы запланируете так что запас жизненно необходим. Седьмой. Прежде чем кардинально менять свою жизнь, стоит спросить себя, а так ли она плоха. Возможно, что на новом месте трава не будет зеленее, а небо голубее. Возможно, вам не нравятся окружающие вас люди, но может оказаться, что новое окружение будет еще хуже. Восьмой. Все мы в детстве мечтаем а потом взрослеем, черствеем, становимся материалистами и циниками, взваливаем на себя кучу обязательств и забываем о своих мечтах. Для них просто не остаётся места в нашей взрослой жизни. Но вот приходит время выхода на пенсию. Ты ещё не стар, но долги розданы, обязательства выполнены, а впереди ещё немало лет, когда можно жить своё удовольствие — И теперь никто и ничто не мешает исполнить свои детские мечты. Девятый. Пенсионер — это не диагноз и не закат жизни. Это новые горизонты, новые опыты, новые возможности. Десятый. Николай Островский сказал, «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Мы бы добавили, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы на пенсии.